Путешествие несколько времени спустя королева перешла в протестантскую веру. Это было немаловажное событие, и оно отозвалось не только на ее маленькой стране, которую она по мере сил старалась сделать протестантской, оно усилило боевой дух и влияние новой религии повсюду. Но сделала это Жанна по той причине, что ее супруг Антуан и при дворе, и в походах брал себе все новых любовниц. И так как он был сначала протестантом, а потом по слабости характера снова вернулся в лоно католической церкви, она поступила наоборот. Может быть, она переменила веру и из подлинного благочестия, а главное, чтобы бросить вызов своему вероломному супругу, двору в Париже, всем, кто обижал ее или становился поперек дороги. Ее сын когда-нибудь станет великим, но лишь в том случае, если он поведет за собой протестантские полки. Материнское честолюбие давно ей это открыло. Когда, наконец, наступило время отъезда в Париж, обняла Жанна своего сына и сказала... «Мы едем, но ты не думай, будто делается это ради нашего удовольствия, ибо мы отправляемся в город, где почти все враги нашей веры и наши. Никогда не забывай об этом. Тебе уже семь лет, и ты вошел в разум. Помнишь ли, как однажды мы уже являлись ко двору? Ты был тогда совсем крошкой и, пожалуй, забыл». А отец твой, может быть, и вспомнил бы, да слишком у него память коротка, и слишком многое он простерял из того, что было когда-то. Жанна погрузилась в горестные думы. Генрих потянул ее за рукав и спросил: "А как в те времена было при дворе? Покойный король еще здравствовал?" Имеется в виду Генрих II, убитый в 1559 году на турнире «Примечание» редакции. Он спросил тебя, хочешь ли ты быть его сыном? Ты же указал на своего отца и говоришь «Вот мой отец». Тогда покойный король спросил, хотел ли бы ты стать его зятем? А ты ответил «Конечно». И с тех пор они выдают тебя за жениха королевской дочери». «Они на этом хотят нас поймать!» «Я тебе к тому говорю, чтобы ты им не очень-то верил и был на чеку. «Вот хорошо!» — воскликнул Генрих. «Значит, у меня есть жена. А, как ее зовут?» «Марго. Она дитя, как и ты. И еще не может ненавидеть и преследовать истинную веру. Впрочем, я не думаю, чтобы ты женился на Маргарите Валуа». Ее мать, королева, уж очень злая женщина. Лицо матери вдруг изменилось при упоминании о королеве Франции. Мальчик испугался, и его фантазия получила как бы внезапный толчок. Он увидел ужасающую нечеловеческую морду, когтистую лапу, здоровенную клюку и спросил, она ведьма, она может колдовать». «Уж, наверное, ей очень хотелось бы», — подтвердила Жанна. «Но самое гадкое не это. Она изрыгает огонь, пожирает детей, и то, и другое. Но ей не всегда удается, ибо, к счастью, Бог покарал ее за злобу глупостью. Смотри, сын мой, обо всем этом ни единому человеку ни слова. Я обо всем буду молчать, мамочка». «И буду беречься, чтобы меня не сожрали». В эту минуту мальчик был поглощен своими видениями и не допускал, что может когда-либо позабыть и эти видения, и слова своей матери. «Главное, крепко держись истинной веры, которой я научила тебя», — сказала Жанна проникновенно и вместе с тем угрожающе. «И ему опять стало страшно, еще страшнее». Вот первое, что Генрих узнал от своей матери о Екатерине Медичи. Затем они в самом деле пустились в путь. Впереди, в большой, старой, обтянутой кожей карете, ехал воспитатель принца Ла Гошери. Два пастора и несколько слуг. За каретой скакали шесть вооруженных дворян, Все протестанты. Исследовала обитая Аламбахтом карета королевы, где сидела Жанна с обоими детьми и тремя придворными дамами. Замыкали поезд, опять-таки вооруженные дворяне, ревнители истинной веры. В начале путешествия все было еще как дома язык, лица, местность, пища. Генриха и его сестричка Екатерина. Переговаривались через окно с деревенскими ребятами, то и дело бежавшими рядом с каретой. По причине июльской жары окна экипажей были закрыты. Несколько раз ночевали еще в своей стране. Останавливались и в Нараке, второй резиденции. Вечером собиралось все протестантское население. Пасторы говорили проповеди, народ пел псалмы. Некоторое время дорога вела через Гиень, когда-то Аквитанию, где главным городом был Бурдо, а представителем французского короля считался Антуан Бурбон, супруг Жанны. Затем пошли чужие края. Потянулись места, которые этому сыну Перенеев, и во сне не снились. Как странно люди были одеты, как они говорили. Понять понимаешь, а ответить не можешь. Летом реки здесь не пересыхали, как он привык к тому себя в Барне. Ни одной маслины, даже ослики попадались все реже. По вечерам королева и ее протестанты были одни среди неведомых людей и выставляли стражу. Здешним католикам нельзя было доверять. Вчера пасторы начали было проповедовать — Но значительно превосходящие их числом враги изгнали верующих из пустой и унылой молельни, стоявшей далеко за городом. Вынуждена была поспешно бежать с детьми королева Наварская. Тем счастливее чувствовали себя путешественники, если где-нибудь большинство населения оказывалось их единоверцами. Тогда Жанну принимали как провозвестницу истинной религии, ее ждали... Молва опережала ее приезд, все хотели поглядеть на ее детей, и, подняв их на руках, она показывала их народу. Пасторы проповедовали, верующие пели псалмы, потом все садились за праздничную трапезу. На восемнадцатый день пути они переправились через Луару под Орлеаном. Жанна объехала город стороной. Вооруженные гугеноты верхами скакали возле самой королевской кареты и обступили ее еще теснее, когда показались посланцы французской королевы. Это были придворные. Они учтиво приветствовали Жанну, но они привели с собой личную охрану, состоявшую из католиков, и те возымели намерение ехать ближе к карете, чем гугеноты». Однако свита Жанны и не думала уступать, завязалась рукопашная, маленький Генрих высунулся из окна и подзадоривал своих на Бярнском наречии, которого католики не понимали. Внезапный ливень остудил воинственный пыл дерущихся, они поневоле засмеялись и снова стали учтивы. Небо в темных тучах нависло над непривычными для южанта полями, в которых шумел ветер. Здесь было свежо в августе и как-то неприютно. Что там за черные башни, мама? И почему они горят? Это солнце садится позади замка Сен-Жермен. Куда мы едем, дитя мое? Сен-Жермен — летняя резиденция дома Вугуа, поблизости от Парижа, примечание редакции. Там живет королева Франции. «Ты ведь помнишь все, что я тебе рассказывала и что ты обещал мне?» «Я все помню, мамочка».